Душа, Дух, Ум Выше мы уже употребляли эти термины как синонимы, и это имело свое основание ввиду того, что у Лукреции они неразрывно связаны. Дух и Душа состоят между собой в тесной связи и с собой образуют единую сущность. Третья, 137, 138. Но все-таки между ними есть и различия. Лукреция отождествляет Дух с разумом или умом и помещает его в середину груди. Часть остальная души, что рассеяна всюду по телу, движется волей ума, и его мгновенью подвластна. Из чего можно думать, что дух – часть души, ибо есть дух и часть остальная души. Парадокс души Парадоксом учения Лукреция о душе является то, что душа, будучи телом, не имеет веса, а ведь всякое тело должно иметь вес и давить к низу. Но здесь Лукрецию никуда не деться, он не может идти против очевидности. Вес умершего человека не менее, чем когда он был жив, а ведь он утратил душу, которая, выйдя из тела, тут же рассеивается. Только лишь дух и душа, покидая его, тело удалятся – Убали ты никакой не заметишь во всем его теле. Видом и весом оно неизменно. Все смерть сохраняет, кроме лишь жизненных чувств у него и горячего жара. Третье с 212 по 215. Выход из этого противоречия лукреций пытается найти в мысли о чрезвычайной мелкости семян души. Дух и душа по природе из исключительно мелких семян состоят несомненно, ибо они, уходя, ничего не уносят из веса. Третье С 228 по 230. Это, конечно, не решение вопроса. Как бы мала ни была душа, она, будучи телом, должна иметь вес. Поэтому Лукреция, изменяя своему тезису о том, что душа – часть тела, тело в теле, сравнивает душу с ароматом благовонного масла или с букетом вина. А вот это гораздо ближе к истине, чем вульгарное отелесивание души и духа, ближе к пониманию сознания как свойства. Страница 260. Опровержение страха смерти. Древних, по-видимому, пугала и смерть, как прекращение жизни, и смерть, как продолжение жизни. Поэтому борьба Лукреция со страхом смерти ведется по двум направлениям. Он доказывает, что раз душа смертна, то нет загробного существования, и нечего бояться смерти, как перехода в какой-то новый, неведомый и страшный мир. И он, а это труднее, доказывает, что смерть естественна. И здесь он не столько доказывает, сколько высмеивает тех, кто боится расстаться с жизнью. Кроме того, людей беспокоит, что будет с их телом. Начнем с последнего. Тому, кто живой, представляет себе, что по смерти тело терзают его и птицы, и дикие звери, жалко себя самого. Он себя отделить не способен и отрешится вполне от простертого трупа. Себя он видит лежащим пред ним и свои придают ему чувства. В негодовании он на то, что смертным родился. Не сознавая того, что при истинной смерти не может быть никого, кто мог бы, как живой, свою гибель оплакать, видя себя самого, терзаемым или сожженным. Третье с 879 по 887. -ю. Такой человек бессознательно мнит, что не весь он по смерти погибнет. Третье 878. -я. Такой человек думает, что у него после смерти будут не только телесные, но и душевные муки. Ведь и никогда ни твой радостный дом, ни жена дорогая больше не примут тебя, не сбегутся и милые дети на перерыв целовать и наполнить отрадою сердце. Не в состоянии ты уже больше способствовать благу и процветанию родных. Третье с 894 по 898. Но такой человек забывает, что после смерти у него не будет никакой тоски и никакого стремления ко всем этим благам. И здесь Лукреция совершенно игнорирует то, что существует смерть до смерти, что если даже не страшно умереть, то страшно умирать хотя бы даже в своем воображении, предвидя неизбежный конец и расставание со своими близкими и сознавая то, что уже ничем им нельзя будет помочь. Впрочем, Лукрец сам чувствует эту слабость своей позиции и начинает дискредитировать жизнь, изображая ее с негативной стороны. То, чего у нас нет, представляется нам вожделенным, но достигая его вожделенным, мы ищем другого и неуемны всегда томимся мы жаждой жизни. 3-1082-1083 Страница 261 Однако продолжением жизни нельзя добиться новых утех. Природа говорит такому человеку «Нет у меня ничего, что тебе смастерить и придумать, я бы в утеху могла». Остается извечно все то же, даже коль тело твое лет не успело и члены не ослабели от лет, все равно остается все то же, если тебе пережить суждено поколения людские или, если лучше сказать, даже вовсе избегнешь ты смерти». Третья, с 944 по 949. Итак, самая сладкая жизнь не может длиться вечно, наступает скука повторения. Лукреция знает о том, что людей не только волнует утрата жизненных радостей, но и мучает сознание того, что их не будет в будущем. На это он возражает, напоминая, что ведь нас мало волнует то, что нас не было в прошлом. Мы не будем знать никакой печали в будущем, как не знали ее и до своего рождения». После смерти нам не угрожают будущие исторические катастрофы, войны и тому подобное, как нам не угрожало все то, что было до нашей жизни. Что же касается страха перед загробным существованием, то Лукреций его опровергает, говоря о смертности души и о том, что никакого загробного существования нет». Лукреция учитывает и мнение тех, кто думает, что с исчезновением веры в загробное существование исчезнет страх наказаний и возрастет преступность. На это Лукреция решительно отвечает. Что же до Кербера, Фурий, а также лишенного света Тартара, что изрыгает из пасти ужасное пламя, этого нет нигде, да и быть, безусловно, не может. Страх наказания зато существует при жизни, за наши злые дела по заслугам и кара за нашу преступность. Третье, тысяча, одиннадцатое, Все некогда жившие люди умерли, и малые, и великие. Смерть – естественное явление природы, ибо отжившее все вытесняется новым, и вещи восстанавливаются вновь одни из других непременно. И не уходит никто в преисподнюю мрачную бездну, ибо запас вещества поколениям нужен грядущим. Но и они за тобой последуют, жизнь завершившая, и потому-то, как ты, они сгинули раньше и сгинут. Так возникает всегда неизменно одно из другого» собственность жизни никому не дается, а только на время. Третье с 964 по 972. Особенное возмущение вызывает Лукреций, старик, который цепляется за жизнь, на которого природа кричит. Пренебрегая наличным о том, чего нет, ты мечтаешь. Третье 957. Брось все то, что годам твоим чуждо, и равнодушно отдай свое место потомкам. Так надо. Третье. 961-962. Страница 262. Лукреция противопоставляет жизни и смерть, как смертное бессмертному. Бессмертна только смерть, всех ожидает вечная смерть, и в небытии пребывать суждено одинаково долго тем, кто конец положил своей жизни, а также тем, кто скончался уже на месяцы раньше и годы. Третья с 1092 по 1094. Такова суровая философия Лукреции. Вот почему она была ненавистна толпе. Людям все же трудно смириться с мыслью о своей смерти. Им нужен утешающий их обман. Поэтому голос Лукреции остался голосом вопиющего в пустыне, и победили те мировоззрения, которые обещали людям вечную жизнь».